Глава 11. В четверг днем 13 января Лем Джонсон оставил Клифа Сомса и еще двух человек в начале проселочной дороги, там, где она упиралась в шоссе Pacific Coast. Им было приказано никого не выпускать и оставаться на месте до тех пор, пока Лем в случае необходимости их не позовет. Калифу Сомсу этот приказ показался странным, но вслух он ничего не сказал. Лем заявил, что поскольку Тревис Корнел когда-то служил в группе «Дельта» и имел большой боевой опыт, с ним следует обращаться осторожно. «Если мы ворвемся к нему, он сразу поймет, с кем имеет дело, и может оказать сопротивление, а если я пойду один, то смогу заставить его выслушать меня». И, возможно, мне удастся уговорить его добровольно выдать нам собаку. Это не слишком убедительное объяснение его неортодоксальных действий не смогло стереть выражение недоумения с лица Клифа. Лему было наплевать на недоумение Клифа. Он поехал по дороге один на седане и припарковался перед домом из мореного дерева. На деревьях распевали птицы. Здесь, на северном Калифорнийском побережье, зима временно ослабила свою хватку, и день выдался очень теплым. Лем поднялся по ступенькам и постучал в дверь. На стук к двери подошел Тревис Корнел и взглянул на него через решетку, затем сказал «Мистер Джонсон, я полагаю». «Откуда вы?» «Ах, да, конечно. Вам обо мне рассказал Гаррисон Дилвард». когда той ночью звонил вам. К удивлению Лема Корнелл открыл дверь. — Можете войти. На Корнеле была майка без рукавов, очевидно, из-за повязки, скрывавшей большую часть его правого плеча. Он провел Лема через холл в кухню, где его жена, сидя за столом, чистила яблоки на пирог. — Мистер Джонсон, — произнесла она, — Лем улыбнулся и сказал, — Я вижу, меня тут хорошо знают. Корнелл сел за стол и взял в руки чашку с кофе. Лему он кофе не предложил. Чувствуя себя не в своей тарелке, Лем с минуту постоял, затем сел рядом с ними. Он сказал, — Ну, знаете, это было неизбежно. Рано или поздно мы должны были вас найти. Женщина продолжала молча чистить яблоки. и Ее муж уставился в свою чашку. «Что это с ними?» — подумал Лем. Происходящее даже отдаленно не напоминало картину, которую он себе представлял. Он был готов к панике, гневу, подавленности и многому другому, но только не к этой странной апатии. Казалось, им было все равно, что он в конце концов их нашел. Он спросил. «Вам не интересно узнать, как мы вас нашли?» Женщина покачала головой. Корнелл произнес, «Если хотите, можете доставить себе это удовольствие и рассказать нам». Лем удивленно вскинул брови и сказал, «Ну, все очень просто. Мы знали, что мистер Дилвард позвонил вам из какого-то дома или заведения, находящегося в радиусе нескольких кварталов от парка Северной бухты». Поэтому мы подключили наши компьютеры к архивам телефонной компании, с их разрешения, конечно, и дали нашим людям задание проверить счета всех междугородных разговоров, произведенных той ночью с одного из номеров в радиусе трех кварталов от парка. И мы ничего не нашли. Но потом вдруг поняли, что при счетах, С обратной оплатой звонки не регистрируются по номеру, с которого производились, а регистрируются по телефону абонента, оплачивающего разговор, то есть по-вашему. Но их также заносят в специальный файл телефонной компании, чтобы у них было документальное свидетельство разговора, если позже абонент откажется платить. Мы просмотрели этот файл, он был очень небольшой, и быстро нашли звонок, произведенный из одного дома, стоящего на побережье, чуть севернее парк. Когда мы пришли беседовать с жильцами, их фамилия Эссенби, мы сразу же обратили внимание на их сына-подростка по имени Томми, и хотя нам потребовалось некоторое время, убедились в том, что действительно Дилвард воспользовался их телефоном. На первую часть ушло очень много времени, Недели и недели, но зато после этого — детские игрушки. — Вы что, ждете от меня медали? — спросил Корнелл. Женщина взяла еще одно яблоко, разделила его на четыре части и начала снимать кожуру. С ними было очень нелегко, но ведь его намерения были далеки от того, что они ожидали. Нельзя было упрекать их за то, что они так холодны с ним. Они ведь еще не знали, что он пришел к ним как друг. Лем сказал, — Послушайте, я оставил своих людей в конце дорожки и предупредил их, что вы можете запаниковать и совершить какую-нибудь глупость, если увидите, что мы целой группой подходим к дому. Но на самом деле я пришел к вам, чтобы сделать вам одно предложение. Только теперь они с интересом взглянули на него. Он сказал, — Я собираюсь к весне выйти из этого дела. Почему я так поступаю, вас не касается. Скажу только, что я теперь совершенно другой человек. Я научился справляться с поражением, и теперь я его больше не боюсь. Лем вздохнул и пожал плечами. В любом случае собаки в клетке... не место. Мне плевать на то, что они говорят и чего хотят. Я знаю, что правильно, а что нет. Я знаю, что значит жить в клетке. Я сам до недавних пор жил в клетке. Нельзя допустить, чтобы собака вернулась туда. Вот что я хочу вам предложить. Вы, мистер Корнл, прямо сейчас уводите пса отсюда куда-нибудь в лес... Оставляете его в безопасном месте, затем возвращаетесь и держите ответ. Скажите, что собака сбежала от вас пару месяцев назад, когда вы были в другом месте, и вы полагаете, что ее уже нет в живых или что она попала к другим людям, которые теперь о ней заботятся? Конечно, остается аутсайдер, о котором вы, должно быть, знаете, но мы с вами могли бы позже что-нибудь придумать, чтобы справиться с ним, когда он появится. Я установлю за вами наблюдение, но через несколько недель сниму его, скажу, что это дохлый номер. Корнелл встал и шагнул к лему. Левой рукой он схватил его за рубашку и заставил встать. Ты опоздал. На шестнадцать дней, сукин ты, сын. Что вы хотите сказать? Собака мертва. Аутсайдер. Убил ее. А я убил аутсайдера. Женщина положила на стол свой нож и кусок яблок. Она закрыла лицо руками и наклонилась вперед, сгорбив плеч и тихо плач. Господи Иисусе, сказал Лем. Корнел выпустил его. Смущенный и подавленный Лем. Поправил галстук, расправил складки на рубашке, затем взглянул на брюки и отряхнул их. «Господи Иисусе!» — повторил он. Корнелл охотно провел их к тому месту в лесу, где он похоронил аутсайдера. Люди Лема выкопали его. Чудовище было завернуто в полиэтилен, но им не надо было разворачивать его, чтобы понять, что... Перед ними творение рук доктора Ярбек. Корнелл отказался назвать место, где похоронена собака. — У него была не слишком спокойная жизнь, — угрюмо сказал Корнел, Но теперь, клянусь Господом Богом, он будет отдыхать с миром. Никто не положит его на анатомический стол и не разрежет ни за что, — «Если этого потребуют интересы национальной безопасности, вас могут заставить. Пусть только попробуют», — заявил корнел. «Если они вытащат меня на суд и попытаются заставить меня сказать, где я похоронил Эйнштейна, я выложу все, что знаю, газетчикам». «Но если они оставят Эйнштейна в покое, если они оставят в покое меня и мою семью, я буду держать язык за зубами». Я не собираюсь возвращаться в Санта-Барбару и жить там под именем Тревиса Корнелла. Теперь моя фамилия и Им я и останусь. Моя прошлая жизнь кончилась навсегда. Мне незачем к ней возвращаться. И если в правительстве сидят не дураки, они дадут мне жить под фамилией Хает и будут держаться от меня подальше». Лем долго смотрел на него, затем сказал, «Да, если там не дураки, думаю, они именно так и поступят». В этот же день, позже, когда Джим Кин готовил обед, раздался телефонный звонок. Звонил Гаррисон Дилвард, которого он никогда не видел, но с которым познакомился на прошлой неделе, выступая в роли посредника между адвокатом Тревисом и норой. Гаррисон говорил из телефона автомата в Санта-Барбаре. «Они уже были?» — спросил адвокат. «Да, днем», — ответил Джим. «Должно быть, этот Томми Эссенби хороший парень?» «Да, неплохой. Но он пришел предупредить меня не потому, что у него такое доброе сердце. Сейчас он бунтует против властей». Когда они надавили на него и заставили признаться, что той ночью я звонил из его дома, он возмутился, и с той же неукротимостью, с какой козлы расшибают свои лбы о загородке, Томми пришел прямиком ко мне. Они забрали аутсайдера. А что с собакой? Тревис заявил, что не скажет им, где ее могила. Заставил их поверить, что разделается с каждым, и проломит им всем головы, если они будут настаивать. — Как Нора? — спросил Дилвард. — Она не потеряет ребенка. — Слава Богу! Это большое утешение. Восемь месяцев спустя, в уикенд Дня труда в сентябре, Джонсоны и Гейнсы собрались на барбекю в доме шерифа. Лем и Карен... Чаще выигрывали, чем проигрывали, что было теперь довольно необычным явлением, поскольку Лем больше не садился за стол с прежним фанатичным желанием победить. Он ушел из УНБ в июне. С тех пор жил на доходы от тех денег, что оставил ему отец. К весне будущего года Лем собирался заняться чем-нибудь другим, открыть какое-нибудь свое небольшое дело, где он был бы сам себе хозяин и распоряжался своим временем сам. Позже, пока их жены готовили в кухне салаты, Лем и Уолт во внутреннем дворике жарили барбекю. — Значит, ты по-прежнему известен в ОНБ как человек, проваливший это расследование о Банадайне. К меня навечно запомнят из-за этого дела. — И несмотря на это ты получаешь пенсию, — сказал Уолт. Ну, я все же недаром вкалывал там двадцать три года. Нет, это все-таки несправедливо, чтобы человек провалил расследование века и в сорок шесть лет спокойно ушел с полной пенсией. С тремя четвертями пенсии. Олд глубоко втянул ароматный дымок, поднимающийся от мяс. Все равно, куда катится наша страна? «В менее либеральные времена тебя, по меньшей мере, просто высекли бы и посадили в колодки!» Он еще раз глубоко вдохнул ароматный запах и произнес «Повтори еще раз, как все было там, в кухне!» Лем уже сотни раз рассказывал ему об этом, но Уолт готов был слушать эту историю снова и снова. «Ну, ладно». Кухня была очень чистенькая, все сверкало, и сам Корнел и его жена тоже очень опрятные люди, такие начищенные, наглаженные. И вот они говорят мне, что собака умерла две недели назад. Умерла и похоронена. Корнел сует мне под нос свой кулак, вытаскивает меня за рубашку с моего стула и сверкает глазами, как будто сейчас оторвет мне голову. Когда он меня отпускает, я поправляю галстук, расправляю рубашку и смотрю на свои брюки, ну, просто так, по привычке, и замечаю эти золотистые волоски, собачью шерсть, шерсть ретривера, голову даю на отсечение. И я думаю, разве это возможно, чтобы такие аккуратные люди, особенно теперь, когда им надо заполнить пустоту, и отвлечься от своей трагедии, не нашли за две недели времени немного прибраться. — У тебя все штаны были в волосках, — сказал Уолт. — Сотни волосков. — Как будто собака была там за несколько минут до твоего прихода. — Как будто, приди я на две минуты раньше, я бы наткнулся на нее. — Уолт перевернул мясо. — Ты очень наблюдательный человек, Лем. и должен был далеко пойти. — Ума не приложу. — Как со всеми твоими талантами ты умудрился так успешно провалить это дело? И они оба, как всегда, рассмеялись. — Такой уж я везунчик, — сказал Лем, который всегда так отвечал ему и снова засмеялся. Когда 28 июня Джеймс Гаррисон Хайетт отмечал свой третий день рождения, его мать носила ребенка, который позже стал его сестрой. Они устроили вечер в своем доме из моренного дерева на лесистой возвышенности над Тихим океаном. Поскольку вскоре они собирались переезжать в новый, более просторный дом на побережье, им хотелось этот памятный вечер посвятить не только дню рождения, но и своему прощанию с домом, ставшим первым пристанищем для их семьи. Из Кармела приехал Джим Кин с Пукой и Сэдди, двумя своими черными лабрадорами и своим молодым золотистым ретривером Леонардо, которого обычно звали Лео. Пришли несколько близких друзей из агентства по продаже недвижимости, где работал Сэм, которого все звали Тревисом. и из галереи в Кармелле, где были выставлены на продажу Норины картины. Эти друзья тоже прибыли со своими ретриверами, щенками от второго помета Эйнштейна и его подруги Минни. Не было только Гаррисона Дилверта. Он скончался во сне в прошлом году. Стоял чудесный день. Они прекрасно провели время не только потому, что были друзьями и им было хорошо вместе, но и из-за общей тайны, объединявшей их. Чудо и радость, которые навсегда соединили их в одну большую многочисленную семью. Все щенки от первого помета, с которыми Тревис и Нора не смогли расстаться, и которые жили вместе с ними в доме, тоже были здесь. Их звали Микки. Дональд, Дейзи, Хью, Дью и Луи. Собаки проводили время еще веселее, чем люди, резвились на лужайке, играли в лесу в прятки и смотрели видеофильмы в гостиной. Собачий патриарх участвовал в некоторых играх, но большую часть времени проводил с Тревисом и Норой и, как обычно, держался рядом с Минни. Он прихрамывал, так как его правая задняя нога была искалечена аутсайдером. И если бы ветеринар не приложил массу усилий к тому, чтобы восстановить ее, она бы вообще не действовала. Тревис часто задавался вопросом, действительно ли аутсайдер решил, что Эйнштейн мертв после того, как со страшной силой швырнул его об стену. Или в ту минуту, когда аутсайдер... держал в своих руках жизнь ретривера, он нашел в себе каплю жалости, которую его создатели не запрограммировали в нем, но все равно она у него была. Возможно, аутсайдер припомнил то единственное удовольствие, которое они с псом делили в лаборатории — мультфильмы. И, вспомнив это, вероятно, впервые, ощутил в себе слабую искру, роднящую его с другими живыми существами. И, найдя в себе это общее, он, возможно, не смог убить Эйнштейна с той легкостью, с какой ожидал. Ведь, в конце концов, легкого движения его когтей было достаточно, чтобы распотрошить собаку. Но хотя Эйнштейн стал хромать, благодаря Джиму Кину из его уха Исчезла татуировка. Теперь никто никогда не смог бы доказать, что он был псом из Банудайна, и он по-прежнему, когда хотел, мог разыгрывать из себя глупую собачонку. Изредка в течение этой феерии трехлетнего юбилея Джеймса Минни в замешательстве поглядывала на своего друга и потомство, удивляясь их играм, хотя она никогда не могла до конца понять их Ни одна мать никогда не получала от своих щенят и половины той любви, которую отдавали ей те, кого Минни произвела на свет. Она следила за ними, а они, в свою очередь, присматривали за ней, охраняя друг друга. Поздно вечером, когда все гости разъехались, а Джимми спал в своей комнате, когда Минни и ее первые щенки укладывались на ночь, Эйнштейн, Тревис... И Нора собрались в кладовке рядом с кухней. На месте устройства для выдачи карточек из скребла стоял компьютер. Эйнштейн взял в рот карандаш и стал нажимать на клавиш. На экране высветилась надпись. — Они быстро растут. — Да, — произнесла Нора. — Твои растут быстрее, чем наш. Однажды они будут повсюду. Однажды, — сказал Тревис, спустя какое-то время, — они будут по всему миру. Так далеко от меня. Это очень печально. Да, — сказала Нора, — но ведь все птенцы рано или поздно покидают свои гнезда. А когда... Меня не будет. — Что ты имеешь в виду? — спросил Тревис, наклонившись к псу и взъерошив его густую шерсть. — Они будут меня помнить. — Да, мохнатая морда, — ответила Нора, опустившись на колени и крепко обнимая его. — Пока существуют собаки и пока существуют... Люди, они все будут тебя помнить. Конец книги. Сентябрь 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.